Глава 37. Я слышала о таком. Мама рассказывала о сестрах, которые встретили своих заклятых суженых. К такому мужчине ведьма могла приходить во снах. Расстояние и преграды между ними не имели значения, потому что душа притягивалась к душе в ином, тонком мире, а все, что случалось между ними, становилось реальным для них обоих. От таких снов даже рождались дети. Но если я права, то все наши ночи, наша страсть, наша неуемная жажда друг друга – все это было по-настоящему. Мои щеки стали горячими, как раскаленные угли. Я будто по-новому глянула на Ориона. В сердце робким толчком отозвалась надежда, но ее тут же затмили сомнения. «Ты наверняка пожалеешь об этом, когда очнешься», – прошептала я, протягивая руку к любимому. И одергивая. «Если еще будешь помнить меня». Позади раздалось вежливое покашливание. А я и забыла, что Эшдар никуда не ушел. Прошу прощения, Ильера. Он шагнул ближе. А Беларус просил меня передать вам кое-что. Хранитель Кирла Астра? Я изумленно подняла голову. Хранители рода Дерейтер? Поправил Эрден. Подойдя, он положил на столик рядом с кроватью небольшую коробочку. Думаю, оно вам пригодится. Я с подозрением глянула на него. Что там? Мысль, что Эшдар был свидетелем моей слабости, жгла внутри будто яд. «Фамильный перстень Дерейтеров. Хотите вернуть Ариона? Тогда наденьте его». Крышка коробочки поднялась. Моим глазам предстало грубоватое кольцо из серебра. Не отлитое, а выкованное на наковальне. С темным камнем и с алыми трещинами, будто внутри него поймали огонь. «И как это поможет?» Я недоверчиво напряглась. «Вы сможете войти в его мысли. Разве вам этого никогда не хотелось, светлейшая Льера? Узнать, чем живет ваш супруг? Что он чувствует, что им движет. Это был голос искусителя, обволакивающий и усыпляющий бдительность. Он говорил то, о чем я думала уже много раз, озвучило мои сокровеннейшие мысли, которые я скрывала даже от себя самой. Не в силах сопротивляться соблазну, я протянула руку. Металл обжег пальцы, будто живой. «И что, я просто надену кольцо и узнаю все его мысли?» «Да». Ответил Эрдон, серьезно глядя на меня, и впервые в его голосе прозвучало что-то, отдаленно напоминающее жалость. «Оно откроет вам его разум? Но приготовьтесь, там будет совсем не то, что вы ждете». Я замерла. «Неужели это все же ловушка?» «Возможно. Но если он прав, и только так я смогу вернуть Ариона, А мне нельзя его терять. Никак нельзя отдавать его тьме, ведь если это случится, он очнется с девственной памятью». «Ладно». Понадеявшись, что дух не посмеет причинить вред собственной Эльере, я надела кольцо. Мир тут же взорвался. Меня на мгновение поглотила беспросветная тьма. Пол под ногами исчез, кресло тоже. Я словно зависла в черном пространстве. И даже не я, потому что не ощутила собственного тела, а моя бесплотная часть. Но не успела я этого осознать, как перед глазами чередой понеслись вспышки воспоминаний.